«Вот в чем состоит мое преступление, господа, и оно будет наказано с тем большей строгостью, что в сущности меня судят не равные мне. Я не вижу на скамьях присяжных ни одного разбогатевшего крестьянина, но исключительно возмущенных буржуа». В продолжении двадцати минут Жюльен говорил в таком тоне. Он высказал все, что у него было на душе. Генеральный прокурор, заискивающий перед аристократией, подскакивал в своем кресле, и, несмотря на несколько отвлеченную речь Жульена, все дамы плакали. Даже госпожа Дервиль поднесла платок к глазам. В конце Жульен снова упомянул об уважении и безграничном преклонении, которое он когда-то питал к госпоже Дереналь. Госпожа Дервиль испустила крик, И упала в обморок. Пробило час ночи, когда присяжные удалились. Ни одна из дам не покинула своего места. У многих мужчин были слезы на глазах. Сначала завязались оживленные разговоры, но постепенно, так как решение присяжных затягивалось, всеми овладела усталость. Беседовали уже вяло. Это была торжественная минута. лампы горели тускло. Жульен, сильно уставший, слышал, как вокруг него обсуждали, служит ли хорошим или дурным признаком такое запаздывание присяжных. Он с удовольствием заметил, что вся публика была за него. Присяжные не возвращались, а между тем ни одна женщина не вышла из залы. Едва только пробило два часа, послышался сильный шум. Дверь из комнаты совещания открылась. Господин барон де Вально выступал впереди с видом театральным и значительным. За ним шли остальные. Он кашлянул и объявил, что присяжные, по чистой совести, единогласно решили, что Жульен Сурель виновен в убийстве и убийстве преднамеренном». Подобное решение влекло за собой смертную казнь. Приговор был вынесен тут же. Жюльен взглянул на свои часы и вспомнил господина Делла Валетта. «Было четверть третьего. Сегодня пятница», — подумал он. «Да, но это счастливый день для Вально, который меня осудил». Меня слишком хорошо стерегут, чтобы Матильде удалось меня спасти, как это сделала госпожа де Лавалет. Итак, через три дня, в этот самый час, я буду знать, что значит «Великое может быть». В этот момент он услышал крик и вернулся на землю. Вокруг него женщины рыдали. Он увидел, что все лица обращены к ложам, находившимся над готическим пилястром. Потом он узнал, что там скрывалась Матильда. Так как крик не возобновлялся, все стали смотреть на Жульена, которому жандармы помогали протиснуться сквозь толпу. «Постараемся не дать повода для насмешек этому негодяю вольно», — подумала Жульен. «С каким удрученным и лукавым видом он осуждал меня». Какая радость для Вально отомстить за наше старинное соперничество из-за госпожи Дереналь! Реналь. И так я ее больше не увижу. Все кончено. Последнее прощание между нами было бы невозможно, я это чувствую. Как счастлив был бы я высказать ей все отвращение к моему преступлению. Лишь бы мне ей сказать, я считаю, что меня осудили справедливо».